всего более близко к объятому самомнением смотрите с холию к теореме 57 глава 23 средством к согласию служит далее стыд да только стыд того, что скрыт невозможно кроме того составляя вид неудовольствия он не имеет отношения к пользованию разумом Глава 24. Остальные аффекты неудовольствия по отношению к людям являются прямо противоположными правосудию, справедливости, уважению к общему благу и благочестию. И хотя негодование и имеет вид справедливости, однако, где каждому дозволено обсуждать чужие поступки и самому восстанавливать своё или чужое право, там живут вне закона. Глава 25. Скромность, то есть желание нравиться людям, если оно определяется разумом, относится, как мы сказали с Холли, к теореме 37, к уважению к общему благу или к благочестию. Если же она возникает, Средстве какого-либо эффекта, тона то составляющие чисто любви и навязчивыми желаниями, вследствие которого люди под ложным видом заботы об общем благе большей части поднимают несогласия и смуты. Ибо тот, кто действительно желает помогать другим советами или делом, дабы все вместе наслаждались высшим благом, тот прежде всего будет стараться приобрести их любовь, а не привлекать их внимание с той целью, чтобы известное учение получило от него свое имя и вообще будет избегать подавать какие-либо поводы к зависти. В общих разговорах он будет остерегаться и упоминать о человеческих недостатках, о человеческом бессилии, будет стараться говорить умеренно и, наоборот, обильно о человеческой добродетели или способности. И всеми возможными способами будет стараться достигнуть того, чтобы люди стремились, насколько это в их силах, жить по предписанию разума, движимое не страхом или отвращением, но одним только аффектом удовольствия. Глава двадцать шестая Кроме людей, мы не знаем в природе ничего единичного, чья душа могла бы доставлять нам удовольствие и что можно было бы соединить с собой узами дружбы или какого-нибудь общения. А потому соображение нашей пользы не требует сохранения того, что существует в природе. Кроме людей... научит нас сохранять и разрушать, и употреблять это, на что нам нужно, собразно с различной пользой, которую можно отсюда извлечь. Глава 27. Польза, извлекаемая нами из внешних вещей, кроме опыта и познания, приобретаемого нами путём наблюдения и изменения их из одних форм другие состоит главным образом в сохранении нашего тела. И в этом смысле всего полезнее вещи, которые могут таким образом питать и кормить тело, что все части его делаются способными правильно совершать свои отправления. С чего чем способнее тело подвергается многим действиям со стороны внешних тел, тем многими способами действовать на них тем способнее душа к мышлению смотрите теоремы 38 и 39 но в природе кажется весьма мало таких вещей поэтому для потребного питания тела необходимо пользоваться многими питательными средствами различной природы Тело человеческое состоит ведь из весьма многих частей различной природы, которые нуждаются в бесперервном и разнородном питании для того, чтобы всё тело было одинаково способно ко всему, что может вытекать из его природы.